Часть 3. Реалии. Утро началось творчески. Проснулся скрипач от громкого и требовательного стука в соседскую дверь. Кажется, стучали ногами и параллельно звонили в звонок, и что-то кричали. Скрипач прислушался. Арина, открывай, требовал мужской голос. Не гоже меня держать на пороге. Открой отцу святому, родимая. Запричитал второй голос, на этот раз женский. Не бери грех на душу. Мы тебе подарочки принесли, всем приходом собирали. Смотри, какая корзинка, открывай, Ариночка, слышишь? Что там происходит? Недовольно спросил сонный Ид. Спи, я сам, отмахнулся скрипач, которому разбирало любопытство. Не выёживайся только ради бога. И не думал даже. Крипач накинул халат. А ну-ка, Через глазок на лестничной клетке можно было разглядеть следующую картину. У двери топтался крупный дородный священник, толстый, отдышливый, в тёплой куртке, накинутой поверх длинной рясы. Рядом с ним толклись две бабки, которых скрипач тут же определил депницами, с хорошим стажем и богатой практикой. В руках одной из бабок была корзинка, явно не новая, сувенирная. не суразной длинной ручкой, перемотанной синей изолентой. — Открывай, Арина, нам надо бы на квартиру посмотреть, — требовали бабки. — Чего молчишь, бесстыжие? У людей детей малые плачут, а ты расселась в двух комнатах сычиха. Совсем совести нет. — Арина, откройте, — басил священник. — Какой вы пример подаете молодым? Во грехе упорствуете? Мы же по-хорошему просим, не перечьте батюшки. Мысленно обругав себя последними словами за то, что Эри разрешили ночевать дома, скрипач прошёл в комнату, быстро оделся, перехватил волосы резинкой и снова пошёл в прихожую. В коридоре бубнили всё так же. Скрипач демонстративно громко щёлкнул замком, привлекая внимание и вышел в коридор. Что тут происходит? Ласково поинтересовался он, хотя, конечно, уже сообразил что. Вы кто такие? Мы с прихода загнали бабки. А вы кто такой? Что вы мне не тебе моё? риторически провозгласил скрипач. И зачем вы долбите в дверь? Спать мешаете. Девятый час утра. Кто же в такое время спит? удивились бабки. Священник пока что молчал. Он буравил скрипача недовольным взглядом. Видно было, что публике батюшка совсем не рад. Их программа должна была идти исключительно соло. А тут на тебе. Ещё один зритель появился. Мы спим, пожал плечами скрипач. Может, мы ночью работали, чего вы шумите? И что вам надо от этой женщины? От женщины надо? повторил священник. Нет, милый человек, не нам от женщины надо. Это женщине надо от нас спасение ей надо, очищение от греха, покаяние и молитвы. Она вместо того, чтобы готовиться к скорой встрече с отцом нашим небесным, юродствует, в штанах ходит, волосы красит и в храме не появляется. — А с чего вы взяли, что у нее вскоре будет встреча с отцом? — поинтересовался скрипач. Он услышал и тоже встал, оделся и сейчас стоит у двери в комнату, слушает. А потому что диагноз ей в поликлинике поставлен, развёл руками батюшка. Страшный диагноз. Рак. И скоро предстанет она перед Всевышним на суде. И что её ждёт? Так, стоп. Скрипач поднял вверх ладонь. Давайте разберёмся. С отцом или с Всевышним? И почему суд? Если отец То за что ему дочь судить? За штаны? Не юродствуйте. Голос священника потяжелел. Раскольник? Да? Атеист поди или дервинист, погрявший в своей ереси, возомнивший о себе. И так аккуратно отодвинул скрипача от двери и тоже вышел в коридор. Провозомнивших, позже тихо произнёс он. Один момент. Я что-то не допонял про плачущих детей и две комнаты, поясните, пожалуйста. Воздействие совсем крошечное, едва едва. Этокий вариант наркотика правды на полщелчка, чуть-чуть. У неё квартира в две комнаты и кухня, и санузел раздельный. Она должна в обитель социальную для старцев пойти и там почить. Отписав прежде квартиру приходу, а квартиру приход за небольшую цену передаст нуждающимся женщине с малыми детьми, если точно. Уже трое записались на её квартиру, будут жребии тянуть, кому повезёт. Думали мы до возраста дождаться с ней, до 60. Да повезло, из поликлиники позвонили, сообщили про её скорбный диагноз. то есть она скоро представится, и ей забота нужна и опора. Мы уже который месяц сходим, а она упорствует, дверь не отпирает, комнаты посмотреть не дает, собраться ей помочь не позволяет. Один раз только и открыла. Священник замялся. — И чего? — с интересом спросил скрипач. — И водой нас облило холодной, — мрачно сообщили бабки. Скрипач начал смеяться. Ид тоже. Ну, охует теперь, констатировал отсмеявшийся скрипач. Так, вы, святая Троица, ноги в руки и вперёд отсюда. Корзинку оставь. Даже интересно стало, какую отраву и куда именно вы носовали. Поставь, сказал, рявкнул он, увидев, что одна из бабок примиряется взять корзинку с собой. Ещё раз вас здесь увижу, переломаю ноги или шеи, как получится, ровным голосом сообщил бабкам и священнику Ит. Если попробуете привести полицию или ещё кого подобного, переломаю им тоже. Не посмеешь, хиляк, огрызнулся священник, отступая к лестнице. И не сумеешь, кишка танка. Ит сделал неуловимое движение, И священник с размаху впечатал жирной спиной в лестничные перила. Бабки охнули. Посмею. Ещё как посмею. Иц сделал шаг вперёд. И не стоит рассчитывать, что нас не будет дома. Квартиры-ми они чужими подторговывают в Слочевидале. Две комнаты и кухня. Так, блядь, вы ещё здесь, вон. Бабок и попоздуло. Только дробный топот по лестнице, писк домофона и холодный ветер, пронёсшийся по подъезду. "Ири, открывай", позвал скрипач, постучав по дверному косяку. "Концерт окончен". Дверь открылась. Ири стояла на пороге, бледная, губы трясутся, в руке цельнолитой металлический молоток для отбивки мяса. "А, -а, -а они ушли?" голос её дрожал и срывался. "Вот так просто ушли?" — Ушли, ушли, — подтвердил Ид. — И часто к тебе так приходят? — Пару раз в неделю. Давайте скорее внутрь заходите, а то они еще вернутся, а дверь нараспашку, — попросила Эри. — Не вернутся, не бойся, — покачал головой Ид. — Я этого жердяя неплохо приложил. — А не вернутся, — покачала головой Эри, — с казаками. Когда я водой его полила, они вернулись с казаками. — А? Я 3 дня не могла из дома выйти, они на лестнице сидели. И чем дело кончилось? Ири вдруг засмеялась. Полиции. Казаки-то не церковь. Они же не просто так сидели, они курили трубки, пиво пили, говорили громко. Кто-то вызвал полицию, и их прогнали. Это ещё осенью было 3 месяца назад. До сих пор смешно. Как-то не очень смешно, признался скрипач. А сколько было казаков? Трое, пятеро, когда как? Иранда поморщился и: "Если будет нужно, разберёмся с казаками. Ну что, пошли к нам? Недоеденные оладьи вопиют об отмщении, надо доесть". "Сейчас приду", пообещала Эри. Только умось в корзинке нашли следующие предметы: коробка шоколадных конфет, относительно свежая, скрытая Конфеты вроде бы в сахарной пудре. Коробка клюквы в сахарной, правильно. В сахарной пудре, ну, разумеется. Пакет сахара вскрытый, но аккуратно заклеенный по шву. Кусок мыла, ювелирно распиленный напополам и потом тоже склеенный. Пакет самых дешёвых макарон. Скрипач даже удивился, не найдя сахарную пудру. Игрушечная фигурка младенчика в люльке. размером с сигаретную пачку, оляповатое, кичливое, этокий голенький херувимчик в пелёнке, поросячье розового цвета, с бессмысленным взглядом и со слегка расходящимся косоглазием. Молитва слов в мягкой обложке из печрённой с закладками, головной женский платок, который, как показалось Иту, сшит из старой наволочки. Да уж Шикарные подношения за двухкомнатную квартиру. И чего там такое? с интересом спросила Эри, разглядывая дары. Сейчас посмотрим, пробормотал скрипач, надевая на лобник. Эри, кажется, не удивилась, словно она ожидала чего-то подобного. О, старые знакомые, сердечные гликозиды, причём в количестве. Чего нашёл? спросил Иц с кухни. «Дигоксин ровным слоем почти везде», — отозвался скрипач. «Им посыпали конфеты, клюкву, добавили в сахар. В мыле...» «В мыле ртуть, но немного. В платке тоже ртуть». «Где именно?» — с интересом спросил Ид. «Там, где швы потолще. Вот, придурки, она же вытечет». «Так, книжка и фигурка чистые. На удивление». Макароны тоже слегка с дегоксином, видимо, палиты раствором. — И что бы со мной было, если бы я это съела? — полюбопытствовала Эри. — Передозировка либо сразу, если бы ты съела много, либо постепенно, если бы растянуло удовольствие, — ответил, входя в комнату Ид. — Больше всего это было бы похоже на сердечный приступ. «С большой долей вероятности тебя бы забрала скорая и...» «И домой бы я уже не вернулась». Эри поежилась. «Почему?» — нахмурился скрипач. «Потому что из больницы меня бы отвезли в этот их дом старчества». Эри отвела взгляд. «А там, наверное, еще бы накормили этой дрянью. И еще, и еще». Ид неподвижно, не отрываясь смотрел на неё. Вот эту женщину в дом старчества. Сейчас в этот момент Эри можно было бы дать лет 35, если не меньше. Она сидела в кресле, опустив голову и сцепив руки в замок, видимо, чтобы не дрожали. Тёмные волосы и светлая ровная совершенно невозрастная кожа, морщин самый минимум. Мимические, куда от них деваться? Да гусиные лапки у глаз. Лёгкий, не искажённый возрастомOval лица у многих здешних женщин он к тридцати хуже. Вот её в дом старчества невероятно. Пожалуй, я испытываю настоятельное желание прогуляться в их этот дом предложил ит рыжий компанию составишь? Да без вопросов. Крепач осклабился. — Опять же, корзинку надо занести. — Эри, сувениры оставим, фигурку, книжечку, — подмигнул Ид. — Оставим, — вдруг сказала Эри, поднимая голову. — Если... если вы обещали мне брать меня с собой, то мне будет из чего развести костерок, пока я вас жду. — Умница, — похвалил скрепач. — Так где находится этот дом? — Да. В холодном холле, застеленном продраным линолеумом, на самом сквозняке, под левходной дверью дрались две старухи. Одетые в потасканные засаленные халаты, дрались они молча, не издавая ни звука. Одна вцепилась в другой в жидкие седые волосы, а вторая в это время пыталась пнуть соперницу ногой. Беззвучная эта драка сопровождалась разве что напряженным сопением противниц до да шарканьем тапок по полу. Наконец, одна из них, та, что держала другую за волосы, решила, видимо, что одержала победу. С силой толкнув противницу в лоб, она торжествующе сунула ей под нос кукиш, плюнула на рукав халата и гордо пошла по коридору прочь, подволакивая левую ногу. Проигравшая стерла ладонью плевок, швыгнула, распухшив носом, и отправилась в другую сторону. "Мило", одобрил скрипач. "Интригует". "Да уж", кивнул Ит. "Что это было, интересно". "Женские баи без правил, как я думаю", пожал плечами скрипач. "Пошли дальше". "Идём, мы сюда не ставки на бабок делать пришли", заметил Ит. "Кстати, ты заметил, какие они крупные?" "Да, не то слово". Эри по сравнению с этими лосями-воробушек, скрипач нахмурился. Слушай, а ведь эти обе были рожавшими. И я почему-то подумал, что сюда только одиноких. Видимо, не только, и поморщился. А то в других мирах такого уровня в богодельне сдают только одних стариков, конечно. Большую часть как раз и привозят отпрыски, будто сам не знаешь. Знаю, скрипач досадливо махнул рукой. Ладно, пойдём, поищем святого отца. Искумь субъект обнаружился в дальней комнате закрытого крыла. Видимо, там в доме старчества располагался офис. Здесь было тепло, сухо, пахло свежезаваренным чаем, гречневой кашей и, кажется, сдобой. Скрипач принюхался. Точно, булочки, да ещё и с корицей. На обратной дороге купим, предложил Ид. И не делай такое несчастное лицо, рыжий. Создаётся впечатление, что ты булок 3 года не видел. Ну, видел, проворчал скрипач в ответ. Но вкусно же, обжора ты. Вкусно, передразнил Ид. О, вон же он. Слышишь? Хлёпает. Чай, видать, гоняет пока подопечные руками маршут. В дверь даже стучаться не стали. Ит просто открыл её и вошёл первым, а скрипач последовал за ним. Действительно за большим столом, покрытым бордового цвета плюшевой скатертью, сидел давишний священник. Перед ним, на расписном подносике, стояла большая фарфоровая чашка с чаем и тарелка с булочками. Э, мы вам конфеток принесли, радостно сообщил скрипач, прикрывая за собой дверь. — Говорят, мучного много есть вредно. Хотите конфеток? — Опять вы? — возмущенно спросил священник. — Как видите, — пожал плечами Ид. Порылся в сумки, вытащил конфеты, открыл коробку и поставил на стол рядом с булочками. — Угощайтесь. Свежайшее. — Издеваетесь? Глаза у священника нехорошо сузились. — Конечно, — кивнул Ид. — Не нравится? — Да. Чего ты дуру с себя корчишь, рявкнул священник. Не умерла бы она от этих конфет. А ей пора уже, засиделась. Была бы трёшка, так ещё в 55 перевели, и так 3 года лишних площадь занимает. Ну-ка, ну-ка, подбодрил его скрипач. С этого места подробнее, пожалуйста. Чего ты заладил подробнее? передразнил его священник. Мои в ваши дела не лезьи, мои вы в наши не лезьте, по уговору. Так, стоп. Кто в чьи дела не лезет? Нахмурился Ид. Ой, не могу, священник рассмеялся. А то я не знаю, кто вы. Но «Ну и кто мы? Спокойно поинтересовался скрипач, даже как-то излишне спокойно. Служба эта, как её там, Видел я таких, как вы, инопланетных 100 раз. Вас чего? Не предупредили, что ли? Насчёт церковников нет, не предупредили, покачал головой Ит. Только о местных властях. Поимённо. У нас полузакрытый проект. Нам не нужны внутренние контакты. Так если тебе не нужны внутренние контакты, то хрен ото ты лезешь-то? Вскинул священник всткнул по столу кулаком, чашка подпрыгнула, жалобно звякнуло блюдечко. Твоё какое дело? Если об этом зашла речь, то поясню про дело, спокойно ответил Ит. Во-первых, мы действительно много работаем и хотим полноценно отдыхать. В тишине, а не под стуки и крики. Во-вторых, нам не нравится, когда кто-то пытается прикончить наших знакомых. «Это Аринкута?» «Да, это Аринкута. Мы ее знали сорок лет назад. Обрадовались, встретив сейчас. А тут такое. И это называется священник. Ид сейчас играл, и, кажется, получалось неплохо. С каких пор убивать перестало быть грехом?» «Детей без жилья оставлять — грех. Со священством спорить — грех. Юродствовать — грех». в ереси жить, прелести, а окоротить такого человека на путь поставить — не грех. Не грех, слышал? — Не орите, — поморщился Ид досадливо. — Между прочим, я священник с действующим саном и врач. Это дополнительные специальности, но как священник я вам могу сказать, вы перегнули, причем настолько, что не на том свете... ни на этом прощение вам не будет. Без вас разберусь, будет или не будет, у меня план. И вот в сторону объёмистого дубового шкафа стоящего в углу. По приходу план по жилью мне в епархию отчитываться, а вы а мы сломали вам всю фишку, подсказал скрипач. И сейчас доломаем её окончательно. Говорите, что про официальным знаете? И про то, кто мы, маловато видать знаете. Коммуникатор где? А вам зачем? Свещений их, судя по всему, почёул неладное. Поговорить кое с кем хочу. Миролюбиво пожал плечами скрипач. И с вами, чтобы поговорили. Только уже не на уровне тычков и конфет с дигоксином, а нормально. План у него, видите ли. Сейчас будет тебе план, сальная морда. Куратор ответил практически сразу. «Ид», — говорил сейчас он, — тут же по коду перешел выше. Вся эта фигня с кодами была исключительно для местных. На самом деле приоритетный статус их команды был подтвержден мгновенно, как только произошло включение. В этот раз куратор был из своих хорошо знакомых человек с забавным именем Карин. Нормальный парень, кстати. С ним успели несколько лет поработать на Терри Ноль. — Да ясное дело, официал, да, понятно, что на самом деле это слежка чистой воды, но на этот раз присутствие Карина было только на руку. — Слушай, у нас тут проблемы, — нездороваясь начал Ид. — Мы, понимаешь ли, встретили давнюю приятельницу, а к ней, понимаешь ли, шляется данный субъект, — кивок в сторону священника и прижимает на предмет отъема квартиры. — Дерзкого, что ли, — уточнил Карин. которая газом отравилась. Ит, а почему она отравилась, кстати? Вот это называется тонкий лёд. Ничего, мы не первый раз так ходим, нам не привыкать. Онкология. Диагноз поставили недавно, пояснил Ит спокойно. С медициной тут жвах. Боялась боли. Нам по старой памяти лекарств для неё не жалко. Это еще с той отработки, когда линзу делали?» Карин задумался. «Подожди, так другой район вроде». «Ри учеников брал по объявлениям, она к нему ходила заниматься математикой», — подсказал скрипач. Ид кивнул. «На первом курсе была, восемнадцать лет. Вроде бы у них там даже получился какой-то романчик». «А Джессика?» — хмыкнул Карин. «А Джессика тогда была на том свете», — напомнил Ид. «Не воссоздали на тот момент еще Джессику. В общем, не суть важна. Она нас узнала, мы ее. Понимаешь, она слегка с простинкой в голове, и таких людей мне вот чисто по-человечески всегда жалко. И не так долго осталось, пусть хоть доживет нормально. Карин, можно ли сделать так, чтобы они туда больше не шлялись?» И чтобы мы утром могли выспаться без долбёжки в соседнюю дверь и крика. Можно, конечно, пожал плечами Карин. Дай-ка сюда этого доброго человека. Сейчас я ему всё доступно объясню. Слежки, значит, нет, говоришь. Порчал их, когда они шли к машине. Кому мы нужны, говоришь. Слежка выборочная и частичная, возразил скрипач. Была бы постоянная, не сошлось бы. Сейчас, кстати, они ее подснимут. Должны, кивнул Эд. У них задергались усы, когда они увидели контакт, но контакт, с их точки зрения, чистый. Ри слишком далеко, чтобы проверить. А мы... А мы с тобой, кажется, попадем в разряд геронтофилов. Ну и фиг бы с этим. Главное, чтобы они не поняли другого. Вот это да, вот это верно. С Ири надо будет разобраться самим, кивнул скрипач. И только самим. Если серьёзно, то мне совершенно не нравится то, что получается по власти сейчас. Власть-то у церкви заметь. Уже вижу, кивнул скрипач. Дай покататься. Куда? На водительское полес. Катайся, мне лень. Там же пробка опять будет. Да, как приедем домой, сядем читать всё подряд. Только сначала успокою Мэри, заметил скрипач. Давай, Люся, давай, заводись. Дел, оказывается, не в поворот. Первую остановку сделали у какого-то большого магазина. Забрались в самый дальний угол необъятной стоянки, заблокировали машину и снова вызвали Карина. Потому как над некоторыми и точки необходимо было расставить сразу. По внешней слежке и по проверке их квартиры это первое. По доступу к горизонту это вторая. По взаимодействию с властями третья. "Мужики, ну чего ещё?" раздражённо спросил Карин, когда скрипач бросил ему вызов. "Сейчас перечислю", сердито ответил скрипач. Причём ультимативным порядком. Либо ты снимаешь наружку и слежку с квартиры, либо мы покою манатки и отчаливаем домой. Ты на сколько лет знаешь? Допустим, 10 и что с того? Выслужится, решил, кратчевой поинтересовался Ид. Слушай, имей совесть. Мы и так под колпаком последние четверть века, а то и больше. Идиваться на мне куда сам знаешь. Мы хоть Нажираться без ваших комментариев имеем право, а? Нажираетесь на здоровье, кто тебе мешает, — удивился Карин. Мы не в Сибири, и Феба тут нет, запрещать некому. Да ты мне мешаешь ты, — заорал скрипач, — и мне мешаешь, и ему мешаешь. Потому что, прости, нам над Терри с женой почти потрахаться стрёмно было. Всё из-за вас, параноики хуевы. Достали уже ваши гляделки. Хоть тут, хоть на пару месяцев можно нас в покое оставить. Куда мы отсюда денемся? Нет, вот ты мне возьми и расскажи, куда, и главное, как? Чего, как? Не понял, Карин. Кажется, он слегка растерялся от их напора. Того как? Передразнил скрипач. Ты хороший мужик, Карь, но пределы тоже есть. Карин работал с их семьёй последние 10 лет. содействию научной группе архивация бесконечных данных, которые группа копила годами, собственно, он из себя учёного изображать не стал. Через месяц после знакомства честно признался, что он приставлен за ними следить, и, в общем, не без сутти, но работу свою выполнять он будет и точка. Никто, собственно, и не спорил. Ни Берта, ни Фэп, ни Иц рыжим немного повозмущался был Кир. Но Кира быстро приструнил тогда ФЭП, который первым понял, что из двух зол лучше сразу выбрать меньшее. За первый год Карин честно выучился архивации в доступном объеме, конечно, и стал спокойно ездить с группой на равных правах, когда один, а когда с помощниками. Например, в экспедицию по Сибири Карин прихватил с собой троих агентов, весьма дельных ребят, и этих агентов в результате Берта с видимым удовольствием стала нагружать, какой попала черновой работой, в назидание. Сейчас Карин прохлаждался на базе, которую лет шестьдесят назад выстроил еще карающий молот на луне Сода. Планета ему категорически не нравилась. Карин был метисом, темнокожим, и лучше всего ему было, пожалуй, на Терри-0, на которой всегда тепло. Сод — другое дело. На сот он совершенно не рвался. Холодно. Разумеется, он приставил к своим подопечным парочку невидимок, но сейчас, как выяснилось, подопечные решили взять реванш за годы непрерывной слежки. Да, парень, дилемма. Психанут и сорвется проект. Сорвется проект, будут пусть не очень большие, но неприятности. Ясно, что дело не только и не столько в пьянке. Просто подопечным хочется свободы. независимости их тоже можно понять одеваться им и вправду некуда ит курил спокойно смотрел на призадумавшуюся Карину и ждал скрипач тоже ждал постукивая костяшками пальцев по пластиковой оббивке дверцы машины ну осведомился ит прерывая затянувшееся молчание что ну раздражённо спросил в ответ Карин было видно что он разсержен И bist того смоглое лицо потемнело от прилившей крови, брови строго сведены, оно зрик как раздувает. Любо дорого глядеть. Так и будешь пялиться на пьяных нас дальше, уточнил скрипач. Мне сейчас и трезвых вас хватает. Хорошо, я сниму обе слежки, сдался Карин. На улице будут приглядывать иногда. Если будут приглядывать, то пусть делают это на Терри-ноль», — решительно сообщил Ид. «Или снимаешь полностью, или мы пошли». «Ладно, сниму полностью. Так, что еще?» «Нам нужен доступ на горизонт в любое время». Скрипач зевнул. «Он у вас и так есть?» — пожал плечами Карин. «Доступ. Без идиотских вопросов. Типа, зачем вам это?» уточнил и А зачем вам это, опомнился Карин. Как я уже говорил, у нашей старинной приятельницы рак. Лечить мы её не будем, но минимум сделаем: обезболивание и поддержка. На корабле есть операционная и нормальный полевой диагностический блок, объяснил скрипач. Пару тройку раз мы собираемся сгонять с ней на корабле. Сначала поставить систему, потом две корректировки, опционально. А потом, Карин нахмурился. А потом она умрёт, пожал плечами скрипач. А мы улетим. Может, стоит попробовать вылечить, предложил Карин. Нет, мы посмотрим, конечно, но и замялся. Куда её девать? Сам подумай, оставить здесь? И так, и так прикончат, лечи или не лечи, по возрасту. С собой? Вот, спасибо. Верта как обрадуется, и особенно обрадуется Джессика, когда Ри ей представит, пусть бывшую, но заместительницу. Карь, если всех баб своих и чужих тягать за собой, получится гарем, который не прокормишь. Кроме того, у меня сильное подозрение... Что лечить там уже позновато. Да ладно, усобнялся Карин. Рак позновато. Денег на лечение дашь? предложил скрипач. Это не хилая сумма. Ты в курсе? При самом хорошем раскладе ей будут нужны новые лёгкие, почки, кишечник и наблюдение на пару лет. Мы это оплатить не в состоянии. Мы девкам на учёбу еле наскребли. То, что мы относимся к ней по старой памяти хорошо, не означает, что мы готовы вбухивать в постороннего человека такие суммы. Насчёт горизонта не волнуйся. Память мы ей потом замоем. Хотя можно и не замывать, ей всё равно никто не поверит, начав она болтать. Ну, ну хорошо, согласился Карин. Вообще мы тут её посмотрели, и она странноватая какая-то. «Не от мира сего». «Есть немного», — согласил Саид. «Тревожный звоночек, но, может, еще пронесет». «Сначала подумали, что эмпат», — продолжил Карин, «но потом поняли, что нет. Просто слегка с приветом. В общем, как я понял, у докторишек взыграло ретевое, всякие клятвы и прочие благоглупости. Типа того». — кивнул скрипач. — Ну, не по-человечески это, Карь. — Сказал Рауф, — поддел Карин. — А что, есть разница? — пожал плечами Ид. — Люди, Рауф, жить все хотят. И что бы больно ни было, хотят. Мы можем ей немного помочь, совсем немного, и это не затратно. Вот как бы ты поступил на нашем месте? — Академ. связался бы с начальством и доложил. А мы что делаем? кмыкнул скрипач. А у начальства можно мы тётеньке обезболивающее поставим по схеме? Или для этой процедуры теперь требуется разрешение начальника кластера? Рыжи, да иди ты в жопу, проворчал Карин, явно сдаваясь. Ладно, уж делайте, гуманисты хреновы. Только не в рабочее время, пожалуйста. Тогда на той неделе предложил Ит, а потом по мере надобности. Не волнуйся, мы тебе каждый раз докладывать можем. А можем даже результаты скинуть, если надо. Зачем мне оно надо? Впрочем, как хотите. Так, что-то ещё? Ага. И ещё какое ещё? Ятка отозвался скрипач. Ты почему про церковников ничего не сказал? Тут что, уже не завы и в курсе, кто, чего и куда в курсе? И между прочим, в архиве всё есть. Только кое-кто, вместо того, чтобы читать архив, бухал, проворчал Карин, и возится с тётеньками. Что это за работа такая, а? Распустились как чёрт и что, и ещё меня упрекают. В общем, Таких, как этот сегодняшний, спокойно гоняйте. У них реальной власти нет. Больше выпендриваются. А вот с тем, что повыше, будьте предельно осторожны и внимательны. Мы, честно говоря, сами слегка в замешательстве от того, что тут творится. Оно как-то уж очень ловко стало выходить за схемы. Да ещё и контроль мир не держит. — В общем, ребят, вы, может, и распиздяи, но за эти десять лет я к вам как-то привязался. Карин вдруг улыбнулся. — Давайте впредь поосторожней. И лучше без таких вот, как сегодня, эксцессов. Договорились? — Договорились, — кивнул скрипач. — Согласен, — тоже кивнул Ит. — Эксцессов мы тоже не любим. Но, блин, устали вчера, как собаки, а тут с самого ронья стуки, крики, маты. Спят-то хочется. Ну вот, и отсыпайтесь на здоровье. Сейчас съезжайте домой и посидите хоть часок-другой у этой своей знакомой. Я пришлю людей, они вычистят вашу квартиру. Только часто не пейте и курите поменьше, а то Фэб потом поймёт, чем вы тут занимались. Эри открыла не сразу, и войдя, они тут же поняли почему. Кажется, за время их отсутствия Она выкурила пачку, а то и полторы. На кухне, несмотря на открытое окно, можно было в буквальном смысле вешать топор, и даже в коридоре плавал слоями густой табачный дым. Соседи и пожарных не вызывали пока, поинтересовался скрипач входа. "Эри, я же сказал, что курить нельзя", напомнил Ид. "Ещё хоть бы двое суток". Я как-то машинально ответила она, закрывая за ними дверь. Вышла. «За нечаянно вышла. — Занечаянно бьют отчаянно, — заметил скрипач. — Давай кофе пить. Мы плюшки привезли с корицей. — Он из меня всю душу вынул с этими плюшками, — пожаловал Саид. — В обычных магазинах их нет. Так мы потащились в центр, в какую-то особую булочную, где они продаются. Хочешь плюшек? — Не знаю. пожал плечами Ири. Как вы съездили? Отлично съездили, заверил скрипач. Можешь больше не бояться, потому что никто к тебе больше не сунется. Ири посмотрела на скрипача недоверчивым взглядом. Почему? спросила она. Потому что мы кое с кем связались и решили эту ситуацию, объяснил ит полностью. Никто тебя больше не тронет, по крайней мере, «Пока мы здесь!» Эри горько усмехнулась. «Пока вы здесь!» — повторила она. «Это верно. А потом? И вас не будет. И меня не будет. Вот про это нужно отдельно поговорить. Если, конечно, ты не против», — предложил Ит. «О чем именно?» — уточнила Эри. «Открыт». У нас есть пара предложений, и для начала ты их просто выслушай, хорошо? Только давай сперва кофе. Блин, как же тут всё-таки холодно, пожаловался скрипач. Я уже и забыл, что так холодно бывает. Это происходило повсеместно. Исключения составляли, пожалуй, только какие-то глухие деревни, но в этих деревнях люди и сами редко доживали до 60. Непосильная работа и почти полное отсутствие медпомощи убивало их ещё раньше. Да, одинокий человек от 55 решал со своего жилья и отправлялся в богодельню, а его жильё местный приход продавал нуждающимся. Чаще всего такая продажа осуществлялась в кредит, потому что у многодетных, а жильё, конечно, доставалось им. Деньги обычно не водились. Эри ещё долго держалась. Подкатывать на предмет отъёма квартиры к ней начали уже года 3 как, но она, вопреки ожиданиям отъёмщиков, не сдавалась. Мало того, у мё оказался горазд на хитрости и выдумки. Например, я же на лето уезжаю отсюда, объясняла она. Ну и прошлым летом я заварила дверь холодной сваркой. Ере достала. Ее трудно купить. Так что вы думаете? Они не стали ломать дверь. И знаете почему? У свиноматки, которая хотела в эту квартиру, не было денег на новую, — со смехом рассказывала Эре. И она попросила подождать, пока я приеду, и сама все вскрою. Бред, да? — А почему свиноматка? — спросил скрипач. — Да. потому что свиньи рыжи рождают свиней, потому и свиноматка. Голос сери зазвучал вдруг отчуждённо и холодно. И ты их за это не любишь, подсказал скрипач. Эри кивнула. Детей в том числе. Только не говори про детей, попросила она. Дети, дети кругом Эти чёртовы дети. Все разговоры про них, а на самом деле никакие это не дети. А кто? Прищурился Ид. Эри молча встала, вышла в прихожую, вернулась, неся в кулаке фигурку младенчика из утренней корзинки. Оглянулась, сняла с подвеса в углу тяжёлый, цельнолитой молоток для отбивки мяса. Положила фигурку на стол и со всей силы Долбанула по ней молотком. Веером брызнули во все стороны осколки чёрного, едко пахнущего пластика. Эри швырнула молоток в мойку и подняла с пола осколок покрупнее. С одной стороны осколок был розовым. Краска, которой была покрашена фигурка, держалась крепко. "Как-то так, примерно", ровным голосом сказала Эри. "Снаружи оно всё такое Розовинька и миленькая, а внутри дерьмо, в точности как вот эта дрянь. Я понятно объяснила. И задумчиво смотрел на неё, разминая в пальцах сигарету. Весь ужас заключался в том, что в этот момент Эри была права. Совершенно права. Вот только признать очевидное означало изменить целому ряду своих принципов, причём весьма немалому. длинному такому ряду за горизонт уходящему, почти бесконечному, они пожирают этот мир, продолжала Эри, словно не замечая его взгляда. Пожирают всё подряд: землю, ресурсы, других людей. Что ей им сделала? Почему я должна им отдать своё жильё, а потом не иметь даже могилы? В смысле, не иметь могилы? Не понял скрипач. Так они кладбища упразднили, оставили только крематории и голумбарии, объяснила Эри. На всех московских кладбищах теперь жилые дома, в которых растёт и пахнет это дерьмо. Мне не так много осталось, но почему я из-за них не имею права дожить эти месяцы дома и умереть в своей квартире? Имеешь, ответил Ит. А теперь давай подметём эту дрянь. Да пьём кофе и пойдём покупать тебе одежду нормальную. Какую нормальную одежду? удивила Сера. Но ты же будешь ездить с нами по работе, объяснил скрипач. Нужен комбинезон, ботинки, удобная куртка. Не бойся, если ты про то, что это запрещено, то к тебе данные запреты больше отношения не имеют. И насчёт того, сколько осталось? добавил Ит. У нас к тебе будет парочка интересных предложений. Разрешение есть и... — Ничего не понимаю, — признал Серик. — Иди за веником, — приказал скрипач. — Пока мы об это дерьмо ноги себе не порезали. Действительно, какая-то фигня. Причем вонючая, как я не знаю что. — Нам разрешили тебе немного помочь, — объяснил Эд. — Этим надо пользоваться. Поэтому, кроме выездов, мы ещё кое-куда прогуляемся. Ты не против? Эри пожала плечами. Ушла, вскоре вернулась с весьма редким веником и треснутым пластиковым совком. У вас в квартире кто-то ходит, сообщила она, и дверь хлопнула только что. Всё нормально, заверил скрипач. Правильно ходит. Про это мы тебе тоже потом объясним. Нет, ну какие плюшки вкусные, а? Умеют же заразу когда хотят. Ит, а помнишь, какие тут торты раньше были? Объединение, а картошку какую привозили? Не обращай на него внимания, попросил Ит. Он у нас большой любитель пожирать. Вкусно и много. Непонятно только куда это всё идёт. Пожрёт за двоих, а худой как дрищ. На себя посмотри, кмыкнул скрипач. Я столько не ем, а ты уже третью плюшку наворачиваешь, заметил Ит. Правда, очень вкусные. Эри кажется успокоилась. Никогда таких не пробовала даже. И где вы их только нашли? Ты в пакете, поройся, подсказал Ит. Там ещё были с кремом. Рыжий полприлавка снёс. Народ обалдел, когда сумму заказа нам озвучили. А ещё больше они обалдели, когда мы спокойно расплатились и отчалили, засмеялся скрипач, потому что кто-то, кажется, уже собирался вызывать полицию, чтобы ловить воров. Ну, то есть нас. Вот-вот, кивнул Ит. Всё, допиваем, доедаем и поехали. В давишнем магазине со спортивной одеждой продавщица сегодня была другая. И в результате эту самую продавщицу пришлось слегка жахнуть воздействием, потому что в отличие от предыдущей, эта готова была читать морали бесконечно и жаловаться на жизнь, что приходится из-за пятерых детей в таком поганом месте работать, и про одежду, которую приходится продавать, что она греховна, противно в руки брать, и про посетителей, которые едва ли не дьявольские слуги, потому что только черти могут такую одежду носить. А уж сколько подобных и даже худших слов выпало на долю Эри. За 10 минут продавщица достала всех, поэтому скрипач с молчаливого согласия ита шебанул по ней воздействием, и через минуту продавщица рысью побежала на склад. В зале нужных размеров не оказалось. Это они уже успели понять сами. Подросковую возьмём, объяснил ит. Ты маленькая, тебе будет впору. Так, сейчас она комбинезон принесёт и жилет. Ещё куртку надо, перчатки, шапку. Ботинки пару штук, штанов на поддёвку, термобелье, нормальные носки, продолжил скрипач Эри. Чего молчишь? Господи, Сколько же это стоит? Ири в полной растерянности стояла рядом с вишелкой, глядя на ценник. "Ит, рыжий, пойдёмте отсюда", попросила она. "Пожалуйста, не надо ничего покупать". И потом: "Это баба отвратительная. Нет, я не против узнать о себе что-то новое, но не в таких объёмах, как сейчас". "Понимаю, почему ты их ненавидишь", вздохнул рыжий. С фигуркой и молотком ты нас несколько огарошила, признаться. Но теперь понимаю. Ты не переживай, эта баба тебе больше ничего не скажет. Ну, хочешь, она сейчас стойку на руках сделает или польку бабочку посреди зала спляшет? Пусть она лучше всю жизнь думает, что в юбках ходить плохо, а в брюках хорошо. А платок носят только старухи. — пробработала Эри беззвучно. — Нет, ничего не надо, совсем ничего, и пойдемте отсюда побыстрее. — Не раньше, чем купим вещи, — твердо ответил Ид. — Эри, это не акт благотворительности, это обычный рабочий момент. В том, что есть у тебя, в лесу нельзя находиться. В этой одежде можно. — Именно поэтому вы купили одну из самых дорогих машин? — Да. Уточнила Эри. Именно так, кивнул Ит. Это работа. Себе на свои деньги мы бы такую не купили, потому что это действительно дорого, потому что это нерационально. Уж очень этот Fort Alaska Travel жручий, но сейчас он даёт нам то преимущество, которое требуется для дела. С одежды ровно то же самое. О, а вот и красота наша, Пирит. Смотри-ка. нашла, удивил Саид. А я думал, что она там потерялась уже на складе. В примерочную притащили в ворох вещей и первой загнали туда продавщицу, велев ей надеть на себя поверх обычной одежды лиф от купальника и походить так часок по залу. Потом в примерочную чуть не силой затащили упирающуюся Эри и вскоре поняли, что всё даже лучше, чем предполагалось в начале. Может — На размер поменьше? — робко спрашивала Эри, высовываясь из кабинки в очередной примеряемой вещи. — Болтается. «Не, — Не-не-не, это как раз нормально, — возражал скрипач. — Ты подумай, ты же еще свитер, подденешь кофту, толстовку. Будет в самый раз. Эти вещи не должны быть тесными, их надо брать на один, а то и на два размера больше. Ну-ка, дай посмотреть. — Ага, хорошо. — Хорошо. И чего скажешь? Чего? Нормально, берём, кивнул Ит. Так, теперь жилетку и куртку, рыжий. Пойди посмотри ботинки. Из отдела они вышли через час, нагруженные тремя объёмнистыми пакетами, которые находчивый скрипач предложил превратить в два. Пока они оба тихо ругаясь, засовывали вещи то туда, то сюда, Эри отошла в сторонку и принялась рассматривать витрину магазина, расположенного напротив. Иц посмотрел, что же её заинтересовало. Бельё. Вроде бы самое что ни на есть обычное бельё, ничего особенного, весьма целоутро над выглядели эти комплекты. Вообще-то бумажные трусики спокойных неярких цветов и в пару к ним разноцветные же маечки, некоторые с рукавами, некоторые без. Лифчиков в этом магазине в продаже не имелось. Вместо них на стойках висели так называемые боди, по сути дела та же маечка, только укороченная. Часть боди была снабжена спереди застежкой, плоские крючки или пуговки. Ид подошел к Эрри и тихонько спросил, нравится что-то. — Нет, то есть да, но... — Пойди и купи. Ид вынул из кармана ворох бумажных денег. — Я не смогу, — покачала головы Эри. — Спасибо, конечно, но... — Но она боится и стесняется, — понял Ид. Она не зайдет в этот магазин и не заходила никогда в жизни. Слишком велик диссонанс. Да, если сравнивать, он и впрямь не соразмерен. Жалкая тётка в платочке и обносках и бельевой бутик. Несовместимо, невозможно. Ты не сможешь, а я смогу, решительно ответил Ид. Что нравится? Впрочем, можешь не говорить, я уже понял. Вернулся Ид минут через 10 с парой небольших пакетов, которые молча сунул в один из больших. Скрипач согласно кивнул. Эрис стояла красная, как варёный рак. опустив глаза. Они поняли, что это ты мне покупал, едва слышно произнесла она. Зачем? Не надо было. И мне нет никакого дела, кто, кому и что покупает, негромко, но решительно произнёс Ид. Скажи, на магазине висит табличка: "Эри, бирю ю покупать запрещено". Нет. А "Иду, бирю ю покупать запрещено". Тоже нет, но вопрос снят, заключил Ит. Ну что, пошли? Я чего-то и есть хочу. Одними плюшками сыт не будешь. Сумборный день какой-то получился, и всё из-за этого святоваться. Нет худо без добра, пожал плечами скрипач. Зато и плюшек поели, и комбинезон с курткой хорошие купили, да и разобрались кое-в чём. Тоже немаловажно. Ид. По-моему, мы её напугали, заметил скрипач, когда Ири после ужина ушла наконец к себе домой разбирать покупки. Сначала телефон, потом шмотки. Надо сбавить обороты, не думаешь, она к такому напору, мягко говоря, не привыкла. Что не привыкла, понимаю, но я почему-то чувствую себя перед ней виноватым, признался Ид. Умами я понимаю, что это были не мы, да и не могли быть мы, но и потом черт, и что просто. Допустим, она действительно встречалась с Сефесом. Так? Ну так, кивнул скрипач. Не совсем понимаю, к чему ты клонишь. К тому, что Сефес существо, мягко говоря, небедное, гипотетически Я допускаю, что это именно они так намудрили с телом. Ид замялся. — Но почему им было не оставить ей хотя бы эквивалент местных денег в любом виде? — Ты думаешь, она бы взяла? — недоверчиво спросил скрипач. — Может быть, и взяла бы. — Телефон и вещи она взяла? — напомнил Ид. — Телефон и вещи — это не пять-шесть кило золота или камней. возразил скрипач. Не думаю, что ей это предлагали, и покачал головой. А разговорить её сложно. Не очень она хочет говорить. Но надо попробовать, иначе мы ничего не узнаем. Согласен, кивнул скрипач. Мне её тоже, кстати, жалко. Я сначала обалдел, когда она эту фигурку расшибла, а потом разобрался, действительно, Защитная реакция это непрямая агрессия ответная. Когда тебя колотят годами, начинаешь бить на упреждение. Бертик, кстати, сколько лет фыркала про детей? И во что это вылилось? Он улыбнулся. Может быть, сложись, Вера, жизни на чае, она бы так себя не вела. Возможно, согласился Ид. Но тут дело не в Вере. Мне категорически не нравится сам процесс, который тут происходит. Совсем не нравится. Раньше здесь и близко такого не было. И если уж Карин говорит, чтобы мы с высшим составом местных церковников держали ухо востро, то это повод сильно задуматься. Во что мы на самом деле ввязались в этот раз?